Эриль писал на бумаге послание Кай. Работа выполнена. Сегодня ночью Рик и вся его семья уснет вечным сном. Я долго изучал его дом и принял решение отравить еду самым сильнодействующим ядом нашей страны. Ибо другого пути, чтобы провести это тихо и максимально быстро, у меня не было. Поставил прочерк, задумался и начал дополнять. Вам должен прийти чек на оплату. В графе дополнительных расходов будет сумма на подготовку к заказному убийству. То есть чек я продублировал. А фирма «Двери и точка» — это мой агент, который занимался производством яда. Оттуда и цена. Вот тут он соврал, немного опасаясь, что Эриль не сдержит слова. Хотя побоится. Точно. Он побоится ему отказать. Но, тем не менее, подстраховаться стоило. А то еще пришлось бы тратить время на убийство или шантаж этого аристократа. Завтра утром сделаю проверку. У меня есть ключ от их дома. Так что дополнительный отчет пришлю уже из морга. Всех благ. Оплату производите так, как договаривались».